Глава одиннадцатая «Что... что ты говоришь?» — прохрипела я, не веря в происходящее. Рывал не может смотреть на меня с такой яростью, не может ненавидеть меня. «Ты уничтожишь всех нас! Уничтожишь, Шатьер!» — прорычал дракон. А я разозлилась, потому что пыталась ему помочь. Потому что рывал валялся без сознания и стекал кровью, когда я приняла предложение богине, чтобы дать нам шанс, хотя бы шанс на выживание. И вот это случилось. Мы должны были погибнуть. Не знаю, это ли планировала шаран, но никто не пришел к нам на помощь. До сих пор. Ядовитый туман попросту расплавил бы нас, разъел до кровавой лужицы. И никто не думал приходить, останавливать это сумасшествие. Магия спасла нашу жизнь. И рывал еще смеет ненавидеть меня? Опять? Да когда же это закончится? Когда этот проклятый дракон угомонится и прекратит надо мной издеваться? «Отпусти меня!» — прошипела я. «Или что?» — зло сощурились глаза рывала. В голосе снова послышалось рычание. «Или припечатаю тебя той самой желтой магией, по стене размажу!» «Ну давай, попробуй. Какая теперь разница?» Сначала размажешь меня, потом уничтожишь Шатьер. Это был твой план. Ты совсем спятил? Мозг повредился, когда голова скатилась с колен? Или мозг до сих пор парализован? Что ты несешь, Ивона? Это ты бредишь!» Я толкнула Рывала, ударяя не желтой магией, но туманом. Этого не хватило, чтобы сбросить дракона, но он все же отпустил мои руки и отстранился. Я вскочила. Рывал тоже поднялся. Смотрел на меня с такой болью, с такой яростью, будто я предала его. Я устала от этого безумия. Все, что я делаю на этом проклятом отборе, пытаюсь выжить и помочь тебе. Переживаю, когда ты в очередной раз валяешься в луже собственной крови и пытаюсь помочь раз за разом. Да я всю свою жизнь перестроила ради тебя. Думаешь, мне нужен трон Шатьера? Плевать мне на него. Я ради тебя старалась все это время, а ты... Ты надо мной издеваешься. То тебе не понравилось, что я, ну надо же, спасла тебя, а не позволила сдохнуть в замке аран вигрель То слишком много твоей магии ко мне утекло, хотя это было твое решение. А теперь я спасла наши жизни. Может, твой правитель хотел, чтобы мы сдохли? Никто не пришел нам на помощь. Ядовитый туман почти настиг нас, и только магия, эта самая желтая, из-за которой ты опять разъярился, спасла наши жизни. За это возненавидишь меня? «Это желтая магия?» — потрясенно выдохнул Рывал. «Не делай вид, будто ты не понимаешь. Я как идиот раскрыл тебе тайну. Рассказал о другом мире, о появлении Шатьера, о солнечных драконах, которые хотели нас уничтожить, о брате, который им помогал. А ты... ты все знала с самого начала. Ты пришла, чтобы нас уничтожить». «Солнечная магия? Это желтая магия, которая меня наделила богиня, и есть магия солнечных драконов?» «Врагов туманных?» В памяти внезапно вспыхнула картина. Лес откровений, наши страхи. К рывалу несётся жёлтый свет. Тогда я не поняла, но это солнечная магия. Рывал боится её, или даже не её, а предательства брата и того, что он мог провести в мир солнечных драконов. По какой-то причине богиня дала мне именно эту магию? Злость улетучилась так же быстро, как вспыхнула во мне. Я поняла, почему Рывал в ярости, поняла, почему заподозрил меня. Ведь как еще у меня могла появиться солнечная магия, если не от солнечных драконов? Первая мысль, которая приходит в голову, — это моя связь с солнечными драконами. Причем связь определенным образом. Вряд ли они умеют наделять человека магией, не проводя наркояр. Или, как это называется у солнечных? Заговорила спокойно. Рывал, я не обманывала тебя. Я действительно не знала. Раньше не знала ничего. А потом не связала твой рассказ о солнечных драконах с этой магией. Она у меня... Она... Я снова попыталась сказать, если не о богине, то о том, что эту магию получила ради нашего спасения. Не удалось. Ты сам не видел, никто на помощь к нам не спешил. Эта магия нас спасла. Все, что я хотела, — это спасти нас. Дать нам шанс на выживание и чтобы... О том, что эта магия должна была прекратить процесс перетекания тумана отрывала ко мне, тоже сказать не смогла. Все, что мы обсуждали с богиней, оставалось под запретом. Ты сам видел, рвал. Неужели думаешь, что я была неискренна? Неужели думаешь, что обманывала тебя и скрывала страшную тайну, когда ты рассказывала о солнечных драконах и предательстве брата? Я ничего не знала и хотела как лучше. Если ты сейчас не поверишь мне... У нас больше никогда ничего не получится. Я твёрдо посмотрела Рывалу в глаза. Да, всему есть предел. Если он оттолкнёт меня, если опять обвинит, если не поверит моим словам, этого я уже не прощу. Никогда не смогу довериться ему, никогда не подпущу к себе близко. На этом всё закончится. Рывал молчал долго. Смотрел непроницаемо, пытаясь что-то разглядеть в моих глазах. Я чувствовала, как успокаивается торопливо стучащее сердце. Я больше не волнуюсь. Пусть будет так, как будет. Или Рывал поверит мне, или не поверит. От меня больше ничего не зависит. «Я верю», — наконец произнес дракон. «Ты не знала. Мы обязательно в этом разберемся. А сейчас нужно замести следы, чтобы Ашаран ничего не узнал о солнечной магии». «Какие следы?» — непонимающе осмотрелась я по сторонам. Оплавленные стены, изрытая неровная земля. Но уже не пенится, яд высох, застыл. Неужели как-то можно будет определить, какую магию я использовала? Кристалл памяти. Он должен быть где-то здесь. Сказал Рывал и выпустил туман во все стороны. Кажется, ты рассказывал. В лесу откровений были кристаллы, которые запомнили, что происходило во время испытания. Териош потом использовал их. Вот именно. «Нам на помощь никто не пришел, потому что наблюдателей на этом испытании нет». «Меня атаковали туманом, пока я пыталась добраться сюда». «Значит, там драконы были, но здесь нет». «А как же ядовитый туман?» «Он изготавливается специальным образом. Его испускают артефакты. Драконов здесь нет. Но где-то должен быть кристалл». «Нашел». Рвал неожиданно махнул рукой, словно подзывая к себе. Нить тумана взметнулась и опустила на ладонь дракона небольшой прозрачный кристалл, вытянутой формы. Вот он. Этот кристалл хранит память о произошедших здесь событиях. Если кристалл попадет к шарану, он узнает, что ты использовала солнечную магию. И что же теперь делать? Ничего. Рывал уронил кристалл на землю. Я думала, он раздавит его, но нет. Дракон использовал туман, чтобы расколоть кристалл. Теперь Ашаран ничего не узнает. По крайней мере, о том, что произошло здесь. А как же быть с испытанием? Не знаю. Понятия не имею, как оно должно было закончиться, Ивона. Рывал подошел ко мне и взял за плечи. Серьезный взгляд дракона пронизывал насквозь. Никто не должен знать о произошедшем здесь. Я постараюсь разобраться с твоей магией, но если узнает кто-то еще, тебя уничтожат. Просто уничтожат. «Ты понимаешь это?» «Понимаю». По спине пробежал холодок. «Мы скажем, что у тебя на фоне сильного страха случился всплеск тумана. Именно им ты уничтожил артефакты ядовитого тумана. Именно им случайно задело кристалл». «Впрочем, о кристалле говорить не стоит, мы ведь этого не знаем. Сломалось там, или что?» «Мы заметили самое главное. Ядовитый туман перестал появляться». Рвал отпустил мои плечи и снова махнул рукой. Его туман подхватил осколки кристалла и отнёс к стене, пряча в небольшом углублении. Видимо, именно там он находился. Всё поняла. Ничего не скажу лишнего и... Спасибо, Ровал. Мы встретились глазами. Дыхание перехватило. Пора выбираться отсюда. Туман подхватил нас обоих и вынес из ямы. На вершине мы осмотрелись, но ничего кроме тумана вокруг не было. Испытание закончилось или ещё нет? Внутри похолодело. Я вспомнила, как бежала над пропастью по верхушкам столбов. Вспомнила, как нашла парализованного рывала, как нас атаковал ядовитый туман. Неужели еще не конец? Неужели испытания продолжится? И вона. Рывал меня, прижал к себе. Его руки скользнули по моим волосам, затем погладили спину. Нежно и вместе с тем уверенно. Все хорошо. Самое страшное позади. А теперь пойдем. Я призову туман, чтобы никто на нас больше не напал. Туман окутал нас, создавая защиту со всех сторон. Эдакий кокон на расстоянии вытянутой руки. «Ты же видишь, куда идти?» — спросила я, потому как сама ничего, кроме сплошного тумана, не видела. «И смогу предупредить, если наткнемся на какую-нибудь корягу». Рывал взял меня за руку и повел вперед. «Как испытание началось для тебя? Почему ты не воспользовался туманом, не разорвал цепи, пока мог?» Я ведь подействовал не сразу. Я действовал постепенно, ты права. Тогда почему? Рывал не спешил отвечать, смерил меня задумчивым взглядом, затем снова устремил взгляд вперёд. Видимо, чтобы не пропустить, если наткнёмся на корягу или какую-нибудь яму. Хочется верить, что ничего более страшного нам уже не попадётся. А Шаран напоил меня парализующим зельем и заковал. Сказал, что если я воспользуюсь туманом или разорву цепи до того, как ты придёшь, то ты до меня не доберёшься. То есть он грозился меня убить? Нет. Признаться, у меня была такая мысль. А слушаться, чтобы Ашаран остановил тебя и засчитал испытания проваленным. Тогда тебе не пришлось бы проходить все эти опасности. Но Ашаран как будто прочитал мои мысли. Рывал невесело усмехнулся и добавил, что если я что-нибудь предприму до твоего появления, он сделает тебе очень больно. Я содрогнулась. Ашаран — настоящее чудовище. А когда ты пришла, было уже поздно, я ничего не мог. Я опоздала. Нет, Ивона, ты не опоздала. Рывал снова остановился, развернул меня к себе и посмотрел в глаза. Ты не опоздала, слышишь? Ты пришла как смогла. Я уверен, все было предусмотрено чтобы ты не добралась раньше, чем зелье парализует меня. Ты успела вовремя. Если бы ты действительно опоздала, противоядие уже не помогло бы. Я провалялся бы без движения в полузабытье несколько часов. А как ты знаешь, у нас не было этих нескольких часов. А Шаран, он хотел убить нас? Выдохнула я. Избавиться от неподходящих участников? На глаза навернулись слезы. Нет. Испытания суровы, опасны и болезненны. Но я уверен, в артефактах была заложена информация, чтобы ядовитый туман вовремя остановился. «Ну да, мы бы только оплавились слегка», — всхлипнула я. «Всё обошлось, Ивона. Всё обошлось», — прохрипел рывал и поцеловал меня. «Поцелуй?» — горячий и порывистый привёл меня в чувство. «Постой», — прошептала я, когда губы рывала отпустили мои. «Ты не попытался освободиться, чтобы мне не сделали больно?» «Лежал и позволял яду подействовать, потому что не хотел рисковать мною?» «Да, Ивона». Глаза рвала лучились теплом и внутренним светом. У меня перехватило дыхание. Сердце защемило от нежности. Рывал, я... «Эй! Вы чего там копаетесь?» Туман внезапно отступил, растекся в разные стороны, пропуская правителя драконов. Я все ждал, думал, когда же вы выйдете. А вы что-то совсем не торопились. Рывал неожиданно оказался между мной и Ашараном. А меня задвинул себе за спину. Я моргнула, потрясенная такой перестановкой. Кажется, правитель тоже удивился. «А мы должны были выйти оттуда?» Невесело усмехнулся Рывал. «Полагаешь, что нет?» Ашаран недобро прищурился. Улыбка сползла с его лица. «Не знаю, не знаю». Все происходящее очень походило на попытку от нас избавиться. Ядовитый туман, он ведь почти настиг нас. Во-первых, рвал многое зависело от вас самих. От Ивоны, например, от ее скорости. Она могла добраться до тебя значительно раньше, до того, как артефакты начали действовать в полную мощь. Во-вторых, была система безопасности. При соприкосновении ядовитого тумана с живой плотью артефакты прекращали генерировать туман. Но то, что уже было сгенерировано, должно было настигнуть нас. Правильно? Правильно. Это могло убить Ивону, — качнул головой Рвал. Ты знал, на что шоу, жестко сказала Шаран. Здесь я бы добавил, что человеку на отборе не место. Все испытания рассчитаны исключительно на драконов. Но скажу кое-что другое. Да, испытания рассчитаны на драконов, потому что Шатьер — драконья страна потому что правители должны быть достаточно сильны для безопасности Шатьера. Но человек может доказать, что он достоин. Именно это твоя Ивона и сделала. Можете возвращаться в замок». Ашаран отвернулся и махнул рукой, отдавая указание кому-то в тумане. Я увидела, как движутся силуэты нескольких драконов. Они прошли мимо нас, спеша туда, откуда выбрались мы. Видимо, помощники Ашарана. Осмотрят место происшествия, Найдут кристалл памяти, вернее, его осколки. Рывал взял меня за руку и призвал туман. Только оказавшись в своей гостиной, я решилась заговорить. Ты почти открыто обвинил Ашарана в покушении. Я благодарна тебе, но не понимаю. Ты ведь убеждал меня, что Ашаран не пытался нас убить. Он не пытался. Я всего лишь напомнил шарану, что люди — крайне хрупкие существа. А он напомнил мне, что отбор суров — и никаких поблажек для человека не будет. И все же... Невесело усмехнулся Ровал. Надеюсь, настолько опасных испытаний больше не будет. Будет сражение с Шионом и Терлой. Да, Ровал помрачнел. Но на арене я парализован не буду, так что сумею тебя защитить. Нам нужно разобраться с твоей магией. Я правильно понимаю, что ты не все можешь о ней говорить. Взгляд дракона будто пронизал меня насквозь. «Не всё», — осторожно кивнула я. «Значит, кто-то установил запрет. Вероятно, этот кто-то и наделил тебя солнечной магией. Понимаешь его на что интересно? Эта магия принадлежит солнечным драконам, а они живут в другом мире. Их не должно быть здесь. Их магии тоже не должно быть здесь». Я задумалась. «А могла эта магия просочиться в наш мир, когда твой брат... Нет, это не запрет сработал. Это я не могла произнести то, что собиралась. Когда мой брат пытался открыть проход в другой мир? Да, — облегчённо выдохнула я. Рывал прекрасно себя контролировал, несмотря на болезненную тему. Возможно. Но кто-то ведь наделил тебя этой магией. Кто-то сумел её взять и передать тебе. К счастью, я точно знаю, что солнечный дракон этого сделать не мог. У них нет наркояра и обмена магией. Солнечные не умеют делиться своей магией. Вот так раз. Значит, рывал и не подозревал меня в наркояре с солнечным драконом. За время нашего пребывания здесь, конечно, солнечные драконы могли что-нибудь придумать. Ивона, я должен знать, как магия попала к тебе. Я не могу рассказать, — развелая руками. Прости. Есть и другие способы. Ты можешь говорить «да» или «нет». Да, ты, скорее всего, не произнесёшь. Но по твоей заминке я всё пойму. Вот только в этом случае я должен предполагать, а я даже представить не могу, кто в этом мире мог передать тебе магию. Давай попробуем. Во мне снова воспрянула надежда. Вдруг получится. Попробуем, — кивнул Рывал. Но для начала ты, Ивона, позаботишься о себе. Я не понимаю. Переоденешься, освежишься. Точно, я ведь ползала в яме, прыгала по столбам. Жутко, наверное, выгляжу. Если обнаружишь рано, скажи мне. Я найду Яшера. И она! Эквара вырвалась из стены, прилегающей к коридору, и радостно закружила вокруг меня. Ты жива! Я знала, что ты выживешь! Шэньга боднула меня головой. Я ласково провела рукой по ее чешуе. А вот рывал... Он застыл, потрясенно глядя на Эквару. Что случилось? «Что это с, с ним?» Шаньга с подозрением уставилась на дракона. «Желтая магия над озером». Этих слов хватило, чтобы понять. «Желтая магия, значит, такая же, как у меня. Но каким образом магия оказалась над озером? Ее туда поместила богиня? Зачем? А ведь есть еще один вопрос. Почему ты не опознал ее там, но опознал во мне? Потому что там ее мало, и она...» Как бы сказать, несколько изменённая. А во мне? Из тебя выплеснулось много, я купался в этой магии какое-то время. Поэтому смог осознать. Но в тебе она тоже адаптированная. Я только сейчас это понял. Адаптированная подо что? Начала я нервничать. Под этот мир. Что? Мой голос сорвался. Что это может значить? Точно. Теперь я понимаю. — заметила Шаньга. «Родственная магия». «Что говорит Эквара?» — спросил Рывал. «Говорит родственная магия». «В прошлый раз она тоже так сказала». Дракон задумался. «Не понимаю, родственная кому?» «Вам», — сказала Шаньга. «Я перевела». «У нас с солнечными драконами родственная магия?» — удивился Рывал. «Кажется, он и сам не верил, что это сказал». «Наконец-то дошло!» — фыркнула Шаньга. «Что она говорит?» «Что до тебя дошло?» «Но я не понимаю!» — Рывал тоже разнервничался. «Мы не можем быть родственны солнечным драконом!» «А почему?» «Потому что...» «Потому что мы появились в тумане!» «Туман и солнце!» — протянула Эквара. «Так похоже. Я перевела, хотя тоже ничего не понимала. «Значит, ты знала!» — рывал в в Шаньгу яростный взгляд. «Того и гляди придушит, хотя я бы все же поставила на эквару». Не знала я. Чувствовала, что магия родственная. Но и сама не понимала толком, чья именно. После того, как я перевела рывалу слова Шанги, тот задумался. Наконец качнул головой. «Это очень серьезно». Мы должны рассказать о Шарану. Ивона, и ты понимаешь, что это прямая угроза Шатьеру? Понимаю. Я не расскажу о тебе. О тебе никто не узнает. Но о солнечной магии над озером я должен рассказать о Шарану. Да, я все понимаю. Скоро вернусь. И мы с тобой продолжим. Рывал вышел из комнаты. Мы с Шаньгой переглянулись. Что стряслось? Обвиваясь кольцами вокруг меня, как будто обнимая. Я тут же почувствовала себя спокойней. Так уютно и защищённо. Я использовала жёлтую магию. Такую же, как та над озером. Значит, солнечную магию. Значит, её. Эквара устроила голову на спинке дивана, задумчиво прикрыла глаза. Это серьёзное вмешательство. Не только в шатьер. В этот мир. Ты не удивлена? Не очень. Я чувствовала, с самого начала чувствовала, только не могла оформить чувства в слова. Но если во мне солнечная магия, не понимаю, что происходит. Зачем богиня это сделала? Шаньга открыла глаза и посмотрела на меня очень серьезно. Возможно, тебя используют. Возможно, нас всех просто используют. Что ты хочешь этим сказать? шаньга свесила голову протянувшись к моей руке я не успела ничего сообразить как икваа лизнула запястье она лизнула узор знака судьбы богиня поразилась я хочешь сказать нас использует Адонари?» шаньга кивнула я не знаю для чего она это делает но расскажу рывалу что это она наделила себя магией боюсь я не смогу перевести твои слова я не могу об этом говорить «Мы что-нибудь придумаем», — ободряюще улыбнулась Эквара и потрепала меня кончиком хвоста по голове. «Знаешь, рвал прав. Себе пора искупаться». Я ведь даже ни разу не взглянула в зеркало. Страшно представить, в каком виде расхаживаю. Шаньга ослабила кольца, чтобы я смогла выбраться. Я поспешила в ванную и ужаснулась, увидев отражение. Торопливо набрала воду и забралась в нее. Мне нужно отмочить прилипшую к коже грязь и хорошенько оттереть сероватый слой. К счастью, рана не обнаружилась. Каким-то образом я, защищенная чешуей горана, почти не пострадала. Кожа осталась целой, а пару синяков решила спрятать под одеждой, чтобы лишний раз не вылавливать бедных яшеров. Они уже и так обходят замок стороной. Когда вышла из ванной, переоделась в чистое платье и прошла в гостиную. Рывала еще не было, зато Шаньга дожидалась меня. Почему ты сказала, что Адонарий использует всех нас? Ты сказала «нас», как будто имела в виду «всех». И себя тоже. Шаньга вперила в меня задумчивый взгляд. Желтые глаза таинственно мерцали. Желтые. «Шаньга!» — неожиданно сообразила я. «Твои глаза! Они ведь не всегда были такими!» Я не помню, когда они пожелтсели. Просто однажды утром проснулась... Они сменили цвет. Когда это произошло? За пару месяцев до нашей с тобой встречи. Я тогда еще пребывала в стрессе из-за странного изменения. Не понимала, не догадывалась. В тебе тоже есть эта магия. Возможно, я не чувствую ее. Но все может быть. Получается, эта желтая магия уже в трех местах — над озером, в тебе и во мне. Зачем это нужно Адонаре? Чего она добивается? Не знаю, Ивона. Для меня непостижимо желание человеческих богов. Навредить или помочь? Я заходила из стороны в сторону. Нам нужно понять, чего она хотела — навредить или все-таки помочь? Шаньга молча смотрела на меня. Мысли путались и никак не желали выстраиваться в логическую цепочку. Наконец, я не выдержала, взвыла, схватившись за голову, и упала на диван. Возможно, Адонари хочет, чтобы солнечные драконы прорвались в этот мир. И тогда мы с Шаньгой, находясь в Шатьере, подвергаем туманных драконов нешуточной угрозе. Возможно, Адонари дала в наши руки солнечную магию, чтобы мы сравнились по силе с солнечными драконами и в дальнейшем могли им противостоять если те все-таки прорвутся. А может, они уже прорвались? Нужно дождаться рывала, — прошептала я. Нужно, — согласилась Шэнга. Рывал Аран и Раваш. Он постучал в дверь кабинета и, дождавшись разрешения, вошел. Что ты хотел, Рывал? Я думал, ты отдыхаешь после сложного испытания. А Шаран в задумчивости крутил в руках кристалл. Кстати, «Кристалл памяти, который должен был сохранить события вашего испытания, разрушился?» «Не знаешь, как так получилось?» «Кристалл памяти?» — изобразил рвал удивления, затем короткую задумчивость. «Могу предполагать. Когда ядовитый туман почти настиг, нас Ивона очень испугалась. Из нее вырвалась сильная волна туманной магии. Ядовитый туман тут же прекратил поступать. Вероятно, его сломала артефакты и, возможно, кристалл памяти тоже. «Может быть. Вполне», — задумчиво кивнула шаран. «Плохо спрятали, значит. Я поговорю со своими помощниками». Рывал оставался невозмутим. Пусть Ашаран разбирается сколько угодно. На осколках кристалла остались следы туманной магии, а у них с Ивоной одна магия на двоих. Доказать, что кристалл сломал Рывал, да еще намеренно, будет невозможно. У меня появились кое-какие мысли. Я хотел поделиться ими с тобой». — сказал Рывал. — Слушаю. — Желтая магия над озером. — Что, если это солнечная магия? Ашаран нахмурился. — С чего ты решил? — И с чего ты решил именно сейчас? — Это самое сложное. Как-то объяснить озарение и вывести его ну из-под удара. Я много думал об этом. Знаешь, Ашаран, я постоянно думаю об этом. Здесь, находясь на отборе, на пути к трону особенно. Вспоминаю... «Поступок брата. Его попытку разрушить преграду». «Думаешь, ему это удалось?» «Не знаю, Шаран. но ты видел мой страх. Ты ведь просматривал все записи». «Да, страх перед встречей с солнечными драконами», — кивнул правитель. «Желтая магия, которая там была, очень похожа на магию над озером». «Цветом, да. Но мы в другом мире», — провал. «Вот именно». «Мы, порождение другого мира, здесь. Что мешает солнечной магии тоже оказаться здесь?» «Что мешает? Мы предотвратили нападение солнечных драконов!» Ашаран стукнул по столу. Рывал понял, что правитель совсем не так спокоен, как хотел показать. Его тоже выводит из себя эта тема. Заставляет нервничать. Туманные драконы бежали от мощи солнечных. Бежали их предки. У них, Ашарана, Рывала, и всех, кто живет сейчас, — это в крови. Что, если часть магии просочилась? Ну, хорошо, допустим, — ашарон перевел дыхание. Эквара сказала, что над озером родственная магия. Родственная — туманной. Как ты это объяснишь? Мы все из одного мира. Возможно, Эквара имела в виду именно это? Что магия над озером тоже пришла из нашего родного мира? Ашаран помрачнел. «Ты следишь за этой магией? Она по-прежнему там?» — спросил Рывал. «Слежу. И мои драконы следят. Магия по-прежнему на месте, но ее не становится больше. Я не вижу угрозы. Она не просочилась в пещеру с порталом». «Это хорошо. Следите. Лучше всего будет установить дополнительную защиту между озером и пещерой». «Уже сделали. Но, пожалуй, стоит проверить ее состояние и укрепить, если потребуется». «Я учту твои слова», — Рывал. «Буду внимателен». «Спасибо», — кивнул Рывал. Он уже коснулся ручки двери, когда Ашара накликнул. «Рывал, жду вас с Ивоной на ужин». «Придут все. Посмотрим, что покажет магия отбора». Рывал согласно кивнул и вышел из кабинета. Ему следовало как можно скорее вернуться к Ивоне и поговорить, выяснить, откуда она получила солнечную магию. Признаться в первую секунду — Увидев солнечную магию, Рывал посчитал Ивону предательницей. Но потом... Девушка так искренне говорила, что он не смог усомниться. Ивона не виновата, она не знала. Рывал сделает все возможное, чтобы ее защитить. Да, Ивона несет угрозу всему Шатьеру, а может быть и миру, если солнечные драконы не захотят останавливаться на уничтожении туманных собратьев. Ивона — угроза. Но даже осознавая это, Рывал не сможет подвергнуть его опасности. Он защитит ее, несмотря ни на что. Защитит эту храбрую девушку, которая так отчаянно сражалась за него. Рывал просил ее уйти, приказывал, но она осталась, не бросила его на испытание. Сражалась так, будто они могли умереть. Рывал не мог. Он бы восстановился после встречи с Ядовитым Туманом. Конечно, потребовалось бы время — Вероятно, он провалялся бы в постели несколько недель и пропустил окончание отбора. Но насколько это важно по сравнению с жизнью Ивоны? Она могла умереть. Если бы туман коснулся ее, Ивона погибла бы. Она хрупкий человек и не умеет восстанавливаться, как драконы. А ведь все равно не бросила. Сердце забилось чаще от осознания, как сильно Ивона ему дорога. Вероятно, рывал лицемерное чудовище. Он хотел занять трон, чтобы искупить вину перед Шатьером, за содеянное братом. Готов был пожертвовать годами жизни ради этого. Посвятить всего себя служению Шатьеру. Но теперь рискует не только тем, к чему стремился. Рискует благополучием Шатьера ради одной единственной девушки. Ради Ивоны. Однако Рывал готов пойти на это. Он готов на все, лишь бы уберечь Ивону. Никто не сможет причинить ей вреда. Рывал не позволит. В лепёшку расшибётся, но Ивону защитит. Ивона Аран Эраваш. Услышав стук в дверь, подскочила с дивана. «Рывал!» — воскликнула я. «Рывал, рывал, твой рывал!» — подтвердила Шаньга. «И чего?» — спрашивается Бурчит. «Между прочим, мы обе его ждали». Я открыла дверь, рывал вошёл в комнату. Забавно, мы одновременно осмотрели друг друга. Рывал проверял, нет ли у меня ран, а я хотела убедиться, что с ним всё в порядке. Мало ли что могло случиться. Они ведь с шараном могли отправиться на озеро. «Как солнечная магия?» — спросила я с беспокойством. Не разрослась. Пока ничего не изменилось, прямой угрозы нет. «Угрозы чему?» «Это озеро, Ивона. Соединено подземными источниками с пещерой. Ты была в этой пещере. Мы провели там наркоер Эта пещера очень важна? Она называется пещерой пришествия. Именно там, в этой пещере, находится запечатанный проход в другой мир. Значит, солнечная магия пытается до нее добраться? Ужаснулась я. Магия — это просто магия. Вопрос в том, кто ей управляет. И мы с тобой подходим к очередному важному вопросу. Кто наделил тебя солнечной магией? Я пытаюсь догадаться, а ты отвечаешь «да» или «нет». Хорошо. Кивнула я. Шаньга бесшумно сползла с дивана и приблизилась ко мне. Под удивлённым взглядом рывала, лизнула мою руку. «Она что-то хочет сказать?» «Да, потому что я не могу говорить об этом. Я хотела поднять руку, чтобы продемонстрировать знак судьбы, но внезапно сделалось больно. Знак судьбы как будто огнём запылал. Я поморщилась и тихонько пискнула. «Ивона, что с тобой?» Шаньга снова лизнула руку. Рывал, наконец, догадался. Взял мою руку, перевернул запястьем вверх. Знак судьбы. Это Эквара хочет сказать. Дело в нем? Тебя наделила магия и богиня судьбы? Да, — хотела воскликнуть Яна, только губу закусила. Рывал понял. Понял по моему взгляду, по моему молчанию. Когда? После первого сражения на арене. Удивительно. Не уточняя, что именно произошло, я смогла сказать, когда это было. Ты... «Сделала это ради меня?» «Ради нас обоих», — призналась я. «Мы не должны были выжить. Шансов было слишком мало». «И богиня убедила тебя, будто солнечная магия нас спасёт». «Я не знала, что это за магия». «Верю». Рывал погладил моё запястье. Жжение почти прекратилось, и я отчётливо ощутила его прикосновение. «Это не так? Я сделала хуже?» «Не знаю», — качнул Рывал головой. Не представляю, чего она добивается. Что ей могло понадобиться от туманных драконов? И откуда у нее солнечная магия? Мы можем отправиться в ваш храм судьбы, попробовать с ней поговорить. Но только не сейчас. Ашаран ждет нас в скором времени на ужин. Будем подводить итоги испытания? Помимо ужина — да. «Как думаешь?» — тихо спросила я. «Богиня могла хотеть помочь, а не навредить?» Рывал думал долго, Отвечать не спешил. Наконец усмехнулся. Своеобразные же у нее получаются методы. Но дракон перестал улыбаться. Если бы не богиня судьбы, мы бы с тобой не встретились. Ты не жалеешь? Нет, — ответил рвал твердо, решительно. Неужели он на самом деле определился? Неужели готов отказаться от былого могущества, чтобы быть со мной? А теперь пойдем. Протянул он мне руку. Посмотрим, что там с испытанием. На ужин пришли не все. Гортаха не было. Когда мы с рывалом вошли в трапезную, я услышала тихий голос Наризы. Он сильно ранен. Ему нужно восстановиться. «Наконец-то все в сборе!» — обвел Ашаран Драконов оценивающим взглядом. «Пожалуй, не будем портить себе аппетит. Для начала поужинаем, затем обсудим отбор». В компании Ашарана Никто не хотел много разговаривать, видимо, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Мужчины ухаживали за своими невестами и негромко спрашивали, чего бы они еще хотели. Рывал тоже ухаживал за мной. Терла делала вид, будто нас здесь нет, и не сводила глаз с Шиона. А тот и радовался, предлагая ей одно блюдо за другим. Минари прятала руки под длинными рукавами и не снимала перчаток. Я догадывалась, из-за чего. В целом ощущалась атмосфера усталости и настороженности. Никто не знал, чего еще ожидать от Ашарана. Последнее испытание произвело на всех нас сильное впечатление. Даже Лайдол не улыбался, да и Ешанна выглядела слегка пришибленной. Когда блюда опустили, Ашаран вновь заговорил. На этом испытании проверялось многое. Женихи уже спасали невест, на этот раз невесты спасали женихов. В первую очередь магия смотрела на то, как справляются невесты. Однако это еще не все. Поведение самих женихов, их забота о невестах также оценивалось. Кое-кто из вас не поверил в угрозу и пренебрег моими словами. Взгляд Ашарана прошелся от Минари к Териошу. «Значит, дело не в ядовитом тумане. Она пострадала еще раньше? А кто-то наоборот». Не захотел спасать скованного и парализованного дракона, позаботившись в первую очередь о себе. Нариза стыдливо поникла. Я никого не обвиняю, сказала Шаран. Понимаю, что испытание было на самом деле крайне опасным и для кого-то даже болезненным. Я не требую от вас ничего. Вы уйдете отсюда как участники, как те, кто продержался на испытаниях отбора и не сдался. Но трон должны занять лучшие из вас. Покажите кристаллы. Мужчины протянули кристаллы над столом. Нариза сделала это вместо своего жениха. Воцарилась тишина. Все оценивали ситуацию. На первом месте снова мы с Ровалом. На втором — Лайдол и Ешанна. На третьем — Шион и Терла. Варшол и эрвель заняли четвертое место. На пятом теперь отчетливо значились Мариш и Варна. На шестом неожиданно оказались Тириош Минари, Похоже, из-за того, как повел себя Тереж, не вняв предупреждение машарана. Ну а замыкали семерку у гортах и Нариза. Очевидно, это испытание сыграло очень серьезную роль во всем отборе.